Глава восемнадцатая «Сколько времени прошло?» Произнес я, с легким раздражением потирая пальцами переносицу. «Минут пять, не больше. Я... я оглушила его ментальной атакой». Девушка сжималась от страха, явно переживая из-за того, что, возможно, убила странного мужика в пиджаке. Я быстро проверил его пульс. «Жить будет». и принялся обыскивать карманы. Нашел телефон с кучей неизвестных номеров. Прослушки на нем нет. Уже хорошо. Еще одна находка. Небольшой ножичек с клеймом «Кузни номер один». Дорогая мастерская, выпускающая оружие из измененных материалов на заказ. Вероятно, мужик — маг или воитель. И я, скорее всего, прав. Тело у него сложено неплохо, на вид крепкое и сухое. Такое достается только за счет долгих и кропотливых тренировок. «Я из-за твоих слов боялась, что кто-то придет, и стала слишком встревоженной. Сила вырвалась из-под контроля, и я не заметила, как подключилась к нему. Он долго стоял у нашей двери, крутился рядом. Очень долго. Я растерялась и просто взяла под контроль ненадолго. Спросила, шпионит ли он за нами. Он сказал «да». И я растерялась, оглушила». «Да живой он!» — махнул я рукой и сказал. «Значит так, соберись. Когда он проснется, ты вмешаешься в его мысли и сотрешь воспоминания, как тогда, в кафе с членом моего отряда. Но перед этим допросим. Сделай все так же, как тогда, в поезде со мной». «Я немного расстроилась, и у меня мало сил». Стыдливо опустила она глаза, и я протянул к ней одно из взятых на дело зелий. «Половинку выпей». А там, если почувствуешь, что можно еще больше мана в источник загнать, допивай остальное. Зели примерно за минуту-полторы усваивается полностью у таких, как ты, объяснил я и помог открыть плотно закупоренный бутылек. Пока Юля приходила в себя и готовилась к допросу, я подошел к окну и осторожно выглянул из-за шторки. Как же не хватает знаний на эту тему. Вот стоит двадцать машин, и в любой из них агенты могут сидеть. И как понять? Я повернулся к пленнику, лежащему в коридоре, и глянул на его ножичек в моих руках. «А попробуем... часики-часики. Найди еще обладателей клинкового оружия из измененных материалов и владельцев огнестрельного оружия». Задал я инструкции и дистанцию обнаружения в полкилометра и удивился, осознав, насколько жители нашего города сильно вооружены и опасны. «Триста. Триста отметок, не меньше. Да». Расстояние большое, и людей радар захватил, думаю, не меньше десяти тысяч человек. Но все равно. Ориентируясь на показатели «Чудо часов» и пытаясь понять, в каком месте есть скопление вооруженных людей, обратил внимание на три группы. Первая где-то в здании, совсем близко ко мне. Пара этажей выше или ниже. Вторая группа в одной из машин рядом с гостиницей. И последняя чуть поодаль, вроде по другую сторону отеля. ха И ничем мне это не помогло. Только тревожнее стало. А может... Ну, вряд ли они все будут носить одинаковые клинки из кузницы, как под копирку. Но попробую. Обладателей таких же клинков на том же радиусе оказалось целых семь человек. И трое из них были в одной из машин перед гостиницей. Ладно, два совпадения слишком много, чтобы их игнорировать. «Наш пленник подал первые признаки возвращения сознания. Замычал. И Юля взяла его магии под контроль. Она заставила его сесть, убрать руки за голову и... «Не трать энергию на этот кукольный театр», — прервал я. «Хорошо. Что спросить у него?» «На кого работает? Почему приказу действует? Какую цель преследует? Как зовут? Какими силами обладает?» И девушка начала допрос. Русый мужичок, не имея возможности сопротивляться магии Юли, начал давать ответы на поставленные вопросы, и они поставили меня в тупик. Звали его Яном. Ему был тридцать один год. И последние двенадцать он работал на службу разведки империи. И работал он, само собой, на империю. Приказ ему отдал начальник столичного департамента наблюдения и оценки, что напрямую подчиняется руководителям Комитета государственной магической безопасности КГМБ. «Я даже не слышал о такой структуре». А те все выросли из контрразведки и находятся под управлением ставленников императорского рода. На вопрос «Зачем за нами следили?» ответил тоже интересно. Оказалось, приказ пришел от самой... Стефании Романовой, которая откуда-то обо мне узнала и заинтересовалась. И вот они ведут слежку и оценивают меня со всех сторон, чтобы составить досье и понять, могу ли я ей угрожать. Узнал, что они уже узнали обо мне. На наше счастье, они всего-то зафиксировали мое свидание с неизвестной безродной. Хорошо, что в этот раз номер на меня сняли, а то были бы вопросики с ее поддельными документами. «Фух, повезло, что эти ребята еще ничего не накопали, а я не успел слишком сильно заляпаться. Теперь придется быть в пять раз осторожнее и лишний раз не дергаться. Мимо аукциона я, видать, пролетаю. Хотя есть идея, как, как водить за нос этих соглядатаев. Главное, чтобы они жучков не накидали, чтобы отслеживать мои перемещения. Хотя это не проблема. Часики мне подскажут, если что-то подобное будет поблизости. Облегченно выдохнул и задал финальный вопрос. «Ну и зачем, как ты сам думаешь, Стефании Романовой я мог понадобиться?» «Последние два года регент империи активно интересуется представителями иностранных родов, что проживают на территории России и которые за ее благосклонность будут готовы оберегать империю и регента от нападок оппонентов», — ответил разведчик. Кроме того, она желает уменьшить власть старинных боярских родов, что заседают в Совете Империи и могут наложить вето на ее решения. Поэтому Ярул Краст после доклада разведки оказался в сфере ее интересов как безземельный маг с высокими перспективами развития. Кроме того, доподлинно известно об увлечении Стефани молодыми парнями спортивного телосложения и галантных манер. В связи с нервной обстановкой во дворце и особенностями магии ее императорского величества, она часто срывается на фаворитов, что должны беречь ее душевный покой. Многие не выдерживают ментальных атак и вынуждены отправляться на лечение, либо в изоляцию. Поэтому она всегда ищет новых мужчин подходящего типажа. Ярл Краст соответствует сразу двум критериям. «Удивилась даже Юля. А про меня и говорить нечего». «Так, стирай ему память и отправляй его в кресло в коридоре. Обставим так, будто он уснул. И надо, чтобы он сам вышел. Там камеры. Сделаешь и уходим. Это все надо обдумать». Девушка коротко кивнула и принялась за дело. «Вот ведь как неожиданно все вышло. Я искал медь, а нашел. Золото. Оказывается, подобраться к регенту проще простого. Но что значит это его...» особенности магии ее императорского величества, а? Да и вообще, что с ней делать, оказавшись с глазу на глаз? Придушить суку? А дальше? Честь рода от этого не восстановится. Наоборот, останется лишь валить с фамильярами за пазухой, бросив друзей и соратников, с которыми прошел уже так много. А ведь служба разведки после этого их в казематы дворца псиоников на годы закроет. по по по по Размышляя, вздохнул я, пока Юлия выполняла задачу. «Вот ведь я слишком быстро оказался рядом со своей целью, и что с Романовой делать, ума не приложу. Надо заставить ее раскаяться в случившемся, чтобы она испытывала моральные и душевные страдания. Это в идеале. Но как этого добиться? У таких, как она, порой и души-то нет». Мы вышли из отеля, сели в наш джип и отправились домой. По пути я несколько раз видел позади машину, мелькающую в общем потоке. Значит, и впрямь серьезно следят. Оно и понятно. Все-таки не абы кто приказ отдал. Мимо проносились машины. Самокатчики продолжали свою игру в русскую рулетку, надеясь, что их, выскочивших на дорогу, не задавят. Мелькали витрины магазинов, вывески, заборы и подъезды. Кто-то сигналил, кто-то ругался, кто-то просто занимался своими делами. Жизнь шла своим чередом. А я сидел и думал, что мне делать, окажись я завтра перед Романовой, которая отправила убийц к моему отцу, отняла честь и гордость одного из величайших родов в истории нашей империи и планеты. Мы ведь были теми, кто основывал эту империю. Нашим клинком добывались земли, города. «Богатство и слава!» «И взамен получили эту самосбродную дуру, что решает свои амбиции реализовывать таким образом?» Сжал кулаки от распаляющегося негодования. «Черт, да я даже вещи отца смотреть не успел! Не успел набрать достаточно сил, развить ложный рот и обзавестись связями! Вот какого хрена она так быстро засекла меня? Ей других мальчиков-зайчиков не хватает!» Знать бы еще, что она любит. Я бы тогда делал все в точности наоборот, чтобы эта дура сама меня прогнала. Да, идеальный вариант. Или наоборот, охмурить ее и сапать готовенькую, чтобы потом дать узнать горечь поражения. Как раз смогу набрать вес в обществе, чтобы потом оказаться в ее палатах не как очередная игрушка, а как человек, чье слово может многое решить. Ладно. Плевать. Может, разведка и сама скажет, что я хреновая кукла. Вон с простолюдинками по гостиницам бегаю, в которых из моих номеров стоны на два этажа слышны. Надеюсь, после таких моих связей она побрезгует мной. Наконец, мы оказались в нашем райончике с богатыми домами аристократов. Остановились на перекрестке, пропуская чей-то кортеж. Да, вот она, разница силы и статуса. Ничего. «Мы еще успеем все исправить». Только вышел из жипа, как Виви налетела на меня. «Что, обед пропустил и тебя не накормил? Извини, что нянечку твою забрала. но пора и самой становиться сильнее и самостоятельнее». Я погладил мохнатую летунью по загривку и передал Фоме. «Вроде растет, уже килограмм десять будет, а все еще как ребенок». Отправился в свой кабинет думы думать, думать. В итоге не придумал ничего лучшее, кроме как следовать по течению. «Привет. Не дозвонилась до тебя. Опять занят где-то. Но все-таки ты не забыл. Спасибо за подарок. Это просто потрясающе. Мама уже полдня пытается выяснить, от кого это. Спасибо еще раз. Ты лучший». Прислала сообщение Наташа. «Надо бы снова включить звонок». «Курьер доставит ваш заказ в течение часа. Спасибо, что выбрали наш сервис доставки». «Хм, не понял. Это ни о чем. Наташа ведь уже прислали подарок». Спустя час в дверь действительно позвонили. Доставили посылку от неизвестного отправителя. Ну, как неизвестного? От господина Панка. Он решил подогнать мне странный заблокированный телефон, пароль для включения которого был указан в записке. На телефоне было установлено всего два приложения, одно из которых называлось «Стереть все данные», второе же было каким-то мессенджером для общения. «Привет! Вижу, ты получил посылку. Я решил, что не стоит общаться через обычный телефон с учетом сидящих у тебя на хвосте служителей закона. Постарайся, чтобы телефон не оказался в их руках, да и в любых других. Ладно? А вообще, странное дело. Пропало электричество в одной части города». «И район этот мне ха, знаком. Только недавно этот адрес тебя назвал. Забавное совпадение. Совпадение же, да?» «Нет, господин Панк, это не совпадение. Но об этом, я надеюсь, никто не узнает». «Да? Если там что-то случится или обнаружит что, дай знать. Идет?» Отправил я ему сообщение. «Конечно, конечно. Других новостей пока для себя нет. кну. «Телефон неплохо защищен, так что если ты сам пароль не скажешь, его вряд ли взломают. Слава современным технологиям! И все-таки не теряй его!» Сразу ответил господин Панк. «Ого! Ну вот, если Панк уже что-то знает, то и остальные вполне себе могут зашевелиться. Имперскую разведку я идиотами не считаю. Возможностей у них много, просто я пока что успешно прикрываюсь своими козырями». — Ладно, плевать на Романову. Только выяснить бы, что у нее за сила. — Господин П., а вы не знаете, часом, какой магической силой обладает наш светлый и добрый регент, укрывающий империю от невзгод своей грудью? — Что-то с псионникой. Но это не относится к нашей работе. Могу выяснить, но за отдельную плату. Пятьдесят тысяч рублей. Наличными. — Идет. Выясни все, что только сможешь об этом. — Заказ принят. «Ну вот и ладненько. Буду потом ломать над этой темой голову. А пока...» «Фома, покажи, что мы там забрали!» Мой пушистый маньяк появился и вытащил из своих закромов костюм, в котором сражался отец. Он был пробит в паре мест, слегка оплавлен фиром и с пятнами крови. Клинок, заляпанный запекшейся кровью уродов, что напали на мой дом. Кольца. Грязные и пыльные, но такие величественные. Обручальное, воителя и какие-то неизвестные мне символы статуса в империи. Не хватало только родового, которое само по себе исчезло и переместилось ко мне, выбрав меня своим следующим носителем. В кошельке фотография матери и Владимира, моего брата. Рядом еще одна фотография мальчика, младенца. Все, кто увидит ее, подумают, что это еще одно фото Володи. А вот я знаю, что этот второй ребенок это я. Рубли, карты, флешка. Флешка? Надо проверить. Воткнул ее в компьютер и увидел обычные бухгалтерские документы рода. Какие-то расписки, копии вассальных и прочих договоров с подписями обеих сторон. Все это упоминал и отец, но время исполнения этих клятв еще не настало. Да и найти бы оригинала не помешало бы. Мм, думаю, Владимиру и юристам эти данные пригодятся. Только надо переписать их на другую флешку или как-то переслать по-другому. Не знаю, как он ими воспользуется, но это в любом случае должно ему помочь». «Вот на братишке свою схему с исчезновением из-под носа наблюдателей и опробую, если другого дела не появится». Ухмыльнулся я и жадно потер руки. «Но это не сейчас». «Пока что надо быть тише воды ниже травы. Пускай я так и остаюсь в глазах разведки тем самым перспективным ярлом. А сейчас обрадую всех своим путешествием к злому и буду собираться. Нам надо записаться через центр ликвидаторов в группу зачистки и купить много чего для предстоящего похода. Боюсь, одной машины будет мало. Да и не факт, что этот джип не умрет от влияния излома на электронику». А значит, надо пополнить автопарк. Подъем, Лодари, Общий сбор! У меня для вас потрясающая новость! Скоро мы сможем изменить мир к лучшему. И для этого нам надо сделать небольшие покупки, а еще зарегистрировать Юлю в центре ликвидаторов. Мы едем охотиться на монстров? Тут же оживился Кен и педастром, смахивающий пыль со своего холодильника для пива. Лучше мы едем зачищать излом, если нам, конечно, позволят. Маша, с тебя разведка и сбор данных о новом изломе под Москвой. Юля, кроме того, что тебя надо зарегистрировать, надо закупить оборудование и машины, подходящие для поездок в такие опасные места. Я составлю список всего нужного. Кен, отмой Жужу, чтобы он был готов к битве, и найди его плащ, чтобы все видели, что это фамильяр, а не монстр. Виви, Фома, на вас охрана дома в наше отсутствие. Смотрите в оба, чтобы ни один гад сюда не влез и гадостей в доме не натворил. «Ай, добрая да у меня команда! Ух!» «Мирослав, это плохой злом. Он растительный, так еще и на торфяннике. Пишут, что нужны водные маги, маги земли и маги редких направлений для его закрытия. А всех остальных, особенно магов огня, просят не лезть туда. Вряд ли нас спустят внутрь», — ответила Маша с полотенцем, обмотанным вокруг головы, смотря в телефон. «Монстры тоже жуткие, сложные, даже просто ощущаются, как слабенькие гидры». Всю территорию вокруг излома только-только закрыли. Куда всех добровольцев набирают, так это в мобильные группы для противодействия разломам, что открываются то тут, то там. Даже в пригородах Москвы были зафиксированы. Это не повод бояться. Ха, здесь столько магов и воителей-халявщиков, которым надо норму закрывать, что боюсь день-два, и нам ничего не останется. Так, ускоряемся и записываемся. Кстати... В центре ликвидаторов наверняка беда. Так что езжайте регистрировать Юлю прямо сейчас. Только волосы высушу. Пивнула Маша и скрылась за дверью. Говорите, монстры сильные. Ха, даже интересно. Может, будет кто-то умненький-разумненький? Фамильяры лишними не будут. Елена, добрый день. Какими судьбами? Мирослав, добрый день. Тут такое дело... «Наш род был призван для защиты Москвы от недавно открытого излома. Может, вместе сходим? Тем более, что ты моим телохранителем считаешься». «А у вашего рода транспорт подходящий есть? Мне тут выкупить надо пару тачек. А то мы все, что было в группе, продали в горлике». «Найдем. Я так понимаю, ты в деле». «Ты не поверишь, но мы только что провели собрание и уже готовимся закупать снаряжение». «Я поговорю с Харитоном. Он все выдаст. Когда за вами заехать?» «Я отпишусь. Надо Юлю зарегистрировать в Центре ликвидаторов». «А она у тебя боец?» — удивилась Лена. «Пока нет, но старается». «Ладно, скажешь, когда будете готовы. У меня прямо руки чешутся проверить, насколько сильнее я стала». Воодушевленно заявила Светлова, и я, откровенно говоря, разделял ее чувства. Меня тоже тянуло в бой. На других посмотреть хотелось, да и себя показать. «Где, как не в этих испытаниях, проявлять себя перед столичной аристократией и обзаводиться новыми связями? Только бы к излому допустили». «Четыре часа спустя. Поместье Ирисовых». «Значит, они объединились и готовятся к отправке в расположение выездного штаба командования ликвидаторов?» — удивился глава рода Ирисовых, Рамуальд Семенович. «Отлично. То, что надо. отправляя черные гвоздики по их душу». Пускай действует по обстоятельствам. Главная цель — этот сопляк. Остальные — желательно, чтобы они выжили. Но сильно горевать, если что, не стану». Наемницы «Черной гвоздики» были элитным женским корпусом наемников. Их родиной была Венгрия, но постепенно свои филиалы появились во многих странах мира, в том числе и Российской империи. Здесь вообще было много наемников, служащих различным родам. Профессиональные убийцы тоже были среди них. И особенно ценились те, кто мог незаметно и быстро и неожиданно сделать свое дело и исчезнуть, так и не попавшись стражам правопорядка. Талантливые наемницы из гвоздик были одними из таких. И суматоха, связанная с изломом, только развяжет им руки и позволит незаметно выполнить задание. Убийцы получили заказ и стали готовить все необходимое, чтобы сделать свое дело и заработать не только крупную сумму денег, но и репутацию надежных исполнителей. В России они лишь недавно, и успешно выполненные задания были им нужны как воздух. Поэтому на задание Ирисовых отправилась самая сильная и слаженная группа из прибывших в империю.